Глава 23 третья. Райли с неохотой смотрел в окно, наблюдая за тем, как дети на улице играют в снежки. Я украдкой разглядывал его, пока поливал растения на соседнем подоконнике. У мальчика были потухшие глаза, сероватая кожа в садинах, понурые плечи и искусанные под корень ногти. Не хотелось придавать его внешнему виду большое значение, но в последнее время глаз то и дело цеплялся за него. Обычно Райли успешно скрывал проблемы в семье, принимал активное участие в играх, шумел в столовой, но не сегодня. Одежда на нем была старая, грязная, местами порванная. Оставалось только догадываться, когда в последний раз он принимал ванну. Если так и дальше пойдет, стоит попробовать искупать его, пока Ниши не начал источать неприятный запах, отпугивая остальных. А еще нужно поговорить со Скэриллом насчет дополнительной одежды для нуждающихся. Не хотелось бы, чтобы по нашему дому спасения и поддержки ходили оборванцы, напоминающие бездомных. Сегодня было солнечно. Райли наклонил голову на бок, подставляя левую щеку под теплые лучи, и зажмурился. Я закончил с дальним растением, опустил лейку на пол и бесшумно подошел к Райли. У меня не было желания застать его врасплох или напугать. Я вообще не планировал как-либо вмешиваться в то, что происходит в его жизни». Мне-то и своих проблем хватает. Но время шло, а я натыкался на его затравленный взгляд то в одной комнате, то в другой. Я сталкивался с ним в столовой и в коридоре. Каждый раз, натыкаясь на Райли, я хмурил брови, мысленно ругался и удалялся прочь. «Кто тебя так?» — ровным голосом спросил я. Райли вздрогнул. Плечи его напряглись, словно он был готов к очередному удару. Я не делал резких движений, держа руки вдоль тела. Голос поза не предвещали никакой угрозы. У мальчика под левым глазом красовались остатки лилового синяка. Он поспешно прикрыл щеку ладонью и отодвинулся. «Никто?» – буркнул он и, раздумывая, спросил. «Когда Скайрил придет?» Ему не удалось сменить тему. о «Отчим, значит?» – догадался я, подперев спиной стену. «Жутко хотелось курить. Не знаю, в чем я нуждался больше – во вкусе терпкого табака или возможности занять чем-то руки». Повернувшись ко мне спиной, Райли ничего не ответил. В оскованной позе было понятно, что продолжать беседу он не намерен. «Твоя мама знает?» Я уже было решил, что Райли промолчит, но тот он уверенно выдал. «Да, это я подрался с пацанами». «Конечно», — согласился я. Райли знал, что я ему не верю. Повисло неловкое молчание. «Я не умею утешать, да и не думаю, что ему нужны были сейчас какие-то слова. Мы все привыкли жить в таких условиях». Меня из Кэррилла били в интернате. очень бьет Райли, а мать закрывает глаза на это безобразие. Кажется, что каждый житель запретных земель проходит через побои, как через своего рода обряд инициации. Райли около десяти лет, но во время заполнения анкеты он затруднялся назвать свой точный возраст. Ничего не оставалось, как в пустой графе написать 9 или десять». В запретных землях довольно сложно уследить за подобными вещами. В действительности здесь редко кто праздновал дни рождения. Райли бродил по дому спасения и поддержки подавленным. Сложно было не заметить опухших глаз с вледно-синими разводами. Что я должен был ему сейчас сказать? «Все будет хорошо?» очень больше тебя не тронет?» Райли и сам знал, что это наглая ложь. «Всех детей в запретных землях не спасти». Я беспомощно вздохнул. «Наверное, Скэрилл справился бы с этим лучше». «Когда я вырасту, то побью его!» Внезапно твёрдым голосом проговорил мальчик. Кожа до кости. Кажется, что он даже ниже, чем должен быть. Тонкие тёмные волосы, курносый нос, синева, что окляксами обрамляла большие карие глаза. Райли походил на крысёнка. Он и был этим крысёнком, когда блуждал по улицам в поисках еды, пока отчим с матерью топили себя в выпивке. «Обязательно!» — уверенно кивнул я. «Конечно, побьешь отчима, если тот раньше не сопьется». Схватив лейку, я направился в подсобку. Не отпускало ощущение, что я должен что-то сделать. Я не мог просто оставить его в одиночестве у окна. Сходил в столовую, взял горсть конфет. Они предназначались для всех после обеда. И вернулся к Райли. «Держи!» Я высыпал конфеты на подоконник перед ним. «Что это? За что?» Он отпрянул, округлив глаза. «Просто так. Съешь пока остальные на улице». «Мне нужно что-то сделать?» — с подозрением проговорил мальчик. «Что?» — теперь пришла моя очередь удивляться. «За конфеты!» — Райли указал на сладости. «Что-то сделать для тебя?» «Нет», — недовольно бросил я. «Просто так дал? Ешь!» «Дети что, видят подвох, когда их безвозмездно угощают?» Я плотно сжал губы, чтобы не возмутиться вслух. «Наверное, центральный район повлиял на мое восприятие. Сейчас задело то, на что прежде я бы не обратил внимания». «Ладно», — осторожно сказал он. «Я оставлю несколько конфет для Валери». «Вы подружились?» «Да». Райли торопливо запихнул сладости в карман брюк. «Она иногда играет со мной в настольный теннис». Скорелл приехал поздно вечером, разгневанный и напряженный. К этому времени я все же искупал Райли, Это казалось сложнее, чем я ожидал. Он сначала наотрез отказывался мыться, а потом дал согласие, лишь убедившись, что останется в помещении один, и запрет за мной дверь. И уложил его на матрасе в своей комнате. Мальчик вместе со всеми покинул центр помощи, но зареванный позже вернулся. Не было другого варианта, кроме как в очередной раз дать ему переночевать здесь. «Что-то случилось?» – спросил я. Скорил стянул свитер и бросил на кровать. Волосы наэлектризовались, и он нервно провел по ним пятерней. «Мистер н кратко объяснил он, — я протянул ему футболку. «Может, расскажешь? Этот сукин сын подозревает меня уже в открытую. Удивительно, как еще не убил меня. Дал новое задание, и оно невыполнимое. Видимо, решил так от меня отречься. А еще Адам подлил масло в огонь, чертов мудак. Чем мне помочь? Пока ничем, но будь осторожен». «За мной теперь слежка. Видел хвост на границе с Центральным районом. Но убить пока не пытались». Скэрил сел в кресло и требовательно проговорил. «Есть какие-то сведения с Бала?» «Да. Я подслушал старшего брата Хитклифа». «А вот это уже интересно», — улыбнулся Скэр. «Сам Гидеон попался нам?» «Он говорил с Люмьяром Уолдином», — добавил я. Скэрил нетерпеливо ерзал в ожидании продолжения. «И...» «Это Гидеон слил фотографии в СМИ». Скайрилл изумленно приоткрыл рот. «Мысленно я ликовал Сдерживался, но то и дело расплывался в довольной улыбке». «Постой!» — Скайрилл поднялся. «Гидеон так и сказал?» «Нет. Люмьер его заподозрил в этом, а Гидеон не стал отпираться». «И зачем ему подставлять Оливера и Бернарда?» Скайрилл был раздосадован. о Гидеона свои счеты с Бернардом Доном». «Все это было против Бернарда? Что насчет Оливера?» Он сказал, что ему плевать на него. «Это меняет дело. Я боялся, что кто-то копает под меня», — с облегчением произнес Кэрилл. «Конечно, я бы не стал верить словам Гидеона. Я бы тоже. Он мне показался опасным». «Больше ты ничего не узнал?» Я сглотнул и задумался, делая вид, что вспоминаю. «Про Гидеона и Люмьера?» — уточнил я. «Нет, больше ничего». Я прислушался к своим ощущениям. Клятва на крови никак себя не проявляла. Ложь, по крайней мере, не могла навредить Скэриэлу, а это значит, что я в безопасности. Главными сведениями поделился и тем самым успокоил его. Но для собственного успокоения все же стоило узнать больше об этой клятве. «Что именно мистер Энн тебе поручил?» Я сменил тему, чтобы у Скэриэла не возникло еще вопросов. «Заразить одного чистокровного». Скорелл потянулся за сигаретой. Он стал больше курить, быть может, от нервов. «Не слишком ли часто он прибегает к тебе, как к переносчику смерти?» «Ты прав. Мистер Н в последнее время вообще стал параноиком. Хочет избавиться от всех без разбора». «И от тебя?» «От меня в первую очередь», Скорелл закурил. «Но я ему еще нужен. Других переносчиков, которые могли бы так осторожно выполнять свою работу, у него, видимо, больше нет». «Ты не боишься?» «Чего? Смерти?» Я кивнул. «Конечно боюсь. Но меня больше злит, что если меня убьют, я не смогу завершить начатое», произнес он, выпустил табачный дым и уставился на закрытую дверь. «Это меня чертовски злит». «А этот чистокровный, которого тебе заказали, кто он?» Тот Скэрилл ощетинился, словно почувствовал опасность. Не отводя взгляда, он приподнял указательный палец, привлекая мое внимание». Я замолк, прислушиваясь. Он затушил сигарету и медленно подошел к двери. Я напряженно всматривался в его спину, гадая, что его так спугнуло. Скорел взялся за дверную ручку и резко толкнул вперед. Раздался испуганный писки и в проеме показался растерянный Райли. «Что ты тут забыл?» — грозно спросил Скорел. «Шпионишь?» «Я... я...» — проблеял мальчик, затем кое-как поднялся и ринулся в сторону лестницы. Выглядел Райли испуганным, как будто привидение увидел. Я даже не сразу сообразил, что бежал он от нас. «Нет, нет», — поспешно возразил я, поднимаясь. «Ему нельзя было домой. Отчим опять запил. Бьет его. Я постелил ему в своей комнате. Думал, что он уже заснул». «Ты меня не предупредил?» — в гневе обвинил меня Скирилл. «Мы не знаем, как давно он подслушивал и сколько узнал. Нужно поймать его». Он был прав. Я по полной облажался». Мы поспешили за Райли по лестнице. Скэрил молчал, пока я звал мальчика. «Он мог где-то спрятаться?» — тихо спросил Лоу. «Я не знаю», — голос трогнул. «Кажется, он просто напуган только и всего». «Если он слышал о том, чем я занимаюсь, то это неудивительно», — перебил Скэрил. «Если с ним поговорить, то...» Я не знал, как закончить. «Просто хотел отыскать Райли, успокоить его и объяснить происходящее». Вот куда он побежит в таком виде? На нем даже брюк не было. Я спешно спустился на первый этаж и увидел, как Райли в истерике пытается открыть входную дверь. Замок там непростой, но десятилетний ребенок мог с ним справиться. Райли же был в панике, и поэтому у него ничего не выходило. «Райли, все хорошо». Я поднял руки, показывая, что безоружен. «Тебе незачем нас бояться». «Он переносчик смерти!» — скрикнул мальчик, указывая на Скэрила пальцем. «Он убьет меня! Не подходи!» «Ты все неправильно понял!» Я говорил, спокойно делая небольшие шаги. «Райли, посмотри на него!» Я повернулся к Скэриллу. «Он не переносчик. Мы пошутили. Ты ведь ждал его весь день. Не нужно убегать!» Скэрилл стоял у лестницы, стискивая челюсти. Мне не понравилось его выражение лица. Я боялся худшего. Складывалось впечатление, что Скэрилл не планировал успокаивать Райли. «Он убьет меня!» — повторил Ниший, и в этот момент сумел открыть дверь. От неожиданности Райли упал прямо на крыльцо и, не вставая, сполз со ступенек. Выглядел он настолько забитым и измученным, что у меня сердце сжалось. «Из-за него весь наш план пойдет на смарку!» — жестко проговорил Скорио за спиной. «Я поговорю с ним!» — крикнул я, окинувшись за Райли. Спустившись, я остановился в пяти шагах от мальчика. Тот поднялся и оглянулся. «Помоги!» — тихо попросил Райли, обхватив себя руками. На улице было холодно, а Райли стоял в старой футболке и в потертых трусах, утопая босыми ногами в снегу. К вечеру дорожку снова замело. Мальчик, трясся от холода или от испуга, он в ужасе смотрел на нас. Скэрилл стоял в дверном проеме и с нечитаемым выражением лица наблюдал за происходящим. «Я помогу тебе!» — произнес я. «Все будет хорошо. Он тебя не тронет. Давай зайдем в дом». «Нет!» — вдруг крикнул Райли, и слезы потекли по его щекам. «Я хочу домой!» Райли до ужаса испугался Скэриэла, как только услышал, что тот переносчик смерти. Наверное, это было нормальной реакцией. Я тоже боялся Скэриэла, даже когда не знал, кто он. Одна история с наэлем чего стоила. «Домой к отчему? Зачем?» Я подошел ближе. «Послушай, я тебе обещаю, Скэрил тебя не тронет». «Он переносчик смерти», — твердил Райли, косясь на Скэрилла. «Тебе послышалось». Я практически схватил его за руку, но он вскрикнул, ударил меня по руке и бросился к воротам. «Он нас сдаст», — громко сказал Скэрилл. «От него надо избавляться». «Нет», — крикнул я в ответ. «Ему нужно успокоиться, и он поймет». «Не поймет». Вынес вердикт Скорилл. Когда Райли почти добежал до ворот, темная материя подняла его в воздух. «Нет, прошу тебя!» — истерично прокричал я Скориллу. Вдалеке прогремели фейерверки. Они ярко озарили небо разноцветными огнями. В первые секунды я даже не понял, почему они появились. Может, это запоздало празднуют Рождество. Единственный праздник, о котором еще не позабыли в запретных землях. Как в замедленной съемке худое тельце мальчика стремительно полетело в сторону. райлис размаху ударился, а толстый ствол дерева и тряпичной куклой упал в снег. Фейерверки повторились уже дальше, разрезая золотистыми огоньками ночную гладь. Как мерзко звучали вдалеке радостные крики пьяной толпы. Мальчик не двигался. Я подбежал к нему, расчищая снег по бокам. Взял его на руки и притянул к себе, проверяя пульс. Тонкая кровавая струйка текла из его рта. «Уже поздно». И тут я, сам от себя не ожидав, разрыдался, прижимая Райли к себе. «Что ты наделал?» — повторял я, обращаясь к Скориллу. «Что ты наделал?» Тот молча встал позади. Как я его сейчас ненавидел. Хотелось наброситься на него, бить и бить, пока он не поймет, что поступил неправильно. Так нельзя было делать. Райли, запуганный ребенок, Скэриэл даже не дал ему шанса. «Мы могли ему все объяснить», — я повернулся к нему, всхлипывая. «Он насдал бы», — произнес Скэриэлл с опущенной головой. «Я не могу так рисковать, и ты тоже». «Скэриэл, мне жаль». Глаза его были полны слез. Кажется, он вот-вот готов был разрыдаться, но я больше не мог ему верить. «Действительно ли он сейчас страдал, как и я, или это было сделано, чтобы смягчить мой гнев?» Я провел рукой по волосам Райли. «Он прожил недолгую и тяжелую жизнь. Он уже не вырастет в сильного мужчину и не отомстит тот, чему за все издевательства. Заметит ли его мать после пьянок, что он больше не приходит домой? Будут ли они его искать?» Дрожащей рукой я поправил футболку Райли. Продолжая сжимать ребенка в объятиях, я в сердцах произнес. «Ненавижу тебя!» Страха больше не было, только ненависть, обида, чувство несправедливости. Трясло от нахлынувших эмоций. «Это моя вина. Нужно было предупредить Скэриэла, убедиться, что Райли спит. Этого всего можно было избежать, не будь я таким глупцом. Я думал, что Скэриэл промолчит и уйдет, но вместо этого он тихо проговорил». Я себя тоже.